Дмитрий Мамин Сибиряк Алёнушкины сказки Присказка Баю-баю-баю Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает Спи, Алёнушка, спи, красавица А папа будет рассказывать сказки Кажется, все тут. И сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пёс Постойка, и серая мышка Нарушка, и сверчок за печкой, и пёстрый скворец в клетке, и забияка Петух. Спи, Алёнушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц. Вон заяц проковылял на своих валенках. Волчьи глаза засветились желтыми огоньками. Медведь-мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый воробей. Стучит носом о стекло и спрашивает, скоро ли? Все тут, все в сборе и все ждут Аленушкиной сказки. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Баю-баю-баю...